2016 год. Константин с удивлением обнаружил, что в окнах его квартиры горит свет. Неужели домработница забыла выключить? Нет, на неё это совсем не похоже. Воры? Но воры не вели бы себя так нагло. Ничего не понимая, он решил тем не менее проверить лично. Сергей Мирин, его адвокат, а главное, его друг Не раз уговаривал Константина пощадить себя, жить спокойнее, тише, но суреметьев так не мог. Он прекрасно знал, что у него осталось мало времени. Врачи давно уже не скрывали от него это. Он не боялся смерти и по-своему был даже готов к ней. Однако он не мог уйти, не выполнив главные из своих планов. А для этого он должен был справляться с проблемами сам, никого не умоляя о помощи. Вот и теперь он поднялся на нужный этаж, тихо отпер замок своим ключом, вошёл в квартиру и прислушался. Впрочем, слишком напрягать слух ему не пришлось. Те, кто заявился в его дом, и не скрывались. Ты ж посмотри, как здесь роскошно всё, восхищался Антон Мысленко. Нет, эту квартиру однозначно продавать не будем, сами здесь поселимся. Она куда лучше нашей. Антоша, успокойся, пожалуйста. Просила Соня: "Мы здесь для того, чтобы поддержать папу, а не зариться на его квартиру. Он только что выписался из больницы. Он в порядке. А ты уже о наследстве думаешь?" "Сейчас выписался, а завтра что будет? Сердце такая штука. Если уж начало подводить, то теперь только вниз. Константин никому не рассказывал, что выписывается сегодня, даже Мирину. Но его не удивило, что Антон и Соня знают." Для него не было секретом, что они следят за ним. Он теперь уже все знал. Манипуляции Виктора, роль Антона Мысленка в этой истории все стало на свои места. Константин привык к тому, что прямо за спиной у него натачиваются ножи, и старался не обращать на это внимание, пока возможно. Но сегодня он устал. Обострение болезни и последовавшее лечение измотали его, и ему не хотелось сдерживаться. Поэтому он уверенно вошел в комнату, Действительно, свирестно раново начали делить шкуру неубитого медведя. А, Константин Арисанчи, как приятно вас видеть, Антон криво улыбнулся. Ему всегда не хватало артистизма, сколько бы он ни учился у Виктора Завьялова. Как вы тихо ходите? Кто тихо ходит, тот узнает больше интересного. Это вы про мою болтовню? Да ну, перестаньте. Пап, Антоша, это несерьезно!» – заверила его Соня. Он так и не решился сказать ей, что она не его дочь. Просто не счел нужным. Соня была глупа как пробка. Любые попытки Шелеметьевых хоть что-то дать ей образованием, рикошетили от той непробиваемой скорлупы гламура, что окружала ее с подростковых лет. Поэтому Константин позволил ей пребывать в неведении. При всей своей глупости Соня была безобидно в том, что устроили ее биологический отец и мать, не было ее вины. А вот Антон с Виктором другая история. И Если Виктор вел игру с невозмутимостью опытного гроссмейстера, то Антон очень быстро срывался. Антоша уже много лет, как серьезно!» заметил Константин, Антоша даже женился на тебе из-за этого. Папа, я женился на Соне потому что люблю ее!» процедил сквозь сжатые зубы Антон. Это осознание постигло тебя до или после того, как Виктор Завьялов велел тебе сделать это? Пап, это возмутительно, вспыхнула Соня. Ты еще не в себе из-за лекарств. Я думала, что смогу помочь тебе, но вижу, что это бесполезно. Она бросилась прочь из комнаты, и вскоре Константин услышал, как хлопнула входная дверь. А вот Антон не сдвинулся с места. Просто без жены ему больше не нужно было притворяться. Думаешь, ты нас раскусил? Да ладно, дед. Мы давно догадывались, что рано или поздно ты во всем разберешься. Но что это изменит? Действительно, что может изменить человек, составляющий столь необходимое вам завещание?» — поинтересовался Константин. «Нашел чем пугать? Хватит, наслушался уже. Ты думаешь, это завещание что-то изменит? Оно изменит все. Да черта с два, рассмеялся Антон. Ну лишишь ты всех наследства, но завещаешь это все фондом, и хрен пойми кому еще. Что стало? Думаешь, это никого не удивит? Да такой тупой шаг только позволит нам оспорить твое завещание, доказать всему миру, что ты умер старым маразматиком, который не соображал, что делает. Фонды не будут драться за твое добро. Все вернется к нам. Так что живи ты спокойно, сколько осталось, и не рыпайся, дед. Хотелось ударить его, сорваться, как в молодости, и доказать этому зарывавшемуся сопляку, чего он стоит на самом деле. Но Константин уже не мог. Время было безжалостно к нему. Он и не заметил, как много оно у него отняло. Сердце, только-только подлеченное врачами, снова болело. Гордый произведенным эффектом Антон ушел, а Константин остался один в пустой квартире. Пожалуй, Виктор Завьялов сам увалил бы подельнику, если бы узнал про этот разговор. Потому что успокоившись, Константин понял, какой урок ему преподал Антон, сам того не желая. А ведь действительно, никакие фонды и никакие посторонние люди не будут бороться с предполагаемыми наследниками за его состояние, за фирму, за дома, они примут деньги и успокоятся. Виктор найдет способ договориться с ними. Нет, чтобы все получилось, нужен кто-то вовлеченный в дело изнутри. Тот, кто будет непросто рваться к богатству, нужен был человек, способный гореть этим делом, стремиться к справедливости, тот, у кого будет собственная причина бороться. Но кто это? Сергей Мирин ни в коем случае. Он друг, но он в силу профессии не поймет истинный смысл этого наследства. Соня исключено. Она принадлежит мужу умом и телом. Она сделает все, что скажет Антон, Надя Завьялова. Да, она избавилась от страха перед родней и стала сильной, но у нее сейчас двое маленьких детей, на нее легко надавить. Оставался только один человек. Константин подошел к столу и открыл скрытую полку, о которой знал только он. Там лежало единственные фото: изображение красивой молодой девушки с сине-голубыми глазами. Мне жаль давить тебя такой ответственности, малышка, грустно усмехнулся Константин. Но дети всегда лучше нас, правда? Я верю, ты справишься с тем, чем я и твой отец справиться не смогли.